Ураджей в Пенджабе. В северном Пенджабе Александру предстояло подчинить трех великих раджей, каждый из которых владел значительной территорией. Офис, только что унаследовавший земли своего отца, правил в таксиле. И, как это было принято, по имени столицы своего государства стал называться таксилом. Его власть простиралась на территорию между реками Инд и Гедаст. Могущественным соседом таксила на востоке был раджа, происходивший из рода Пурава, которого македонине называли Пором. Севернее их, в Кашмире, правил Абисар. В других окружавших их областях были мелкие князья, но они находились в зависимости от великих раджей. Пор и Абисар заключили союз они не только оттесняли мелкие племена к югу и востоку, но и враждовали с таксилом. Этим и объясняется готовность последнего опереться на иноземную помощь. Когда Александр был еще в Сагдиане, таксил направил к нему послов с выражением покорности, а затем поспешил в долину Кабула навстречу с Александром. Абисару это показалось достаточным, чтобы поддержать сопротивление пограничных племен Македонину. Следовало ожидать, что пор присоединится к нему. Весной 326 года до н.э. все, наконец, было готово. Гефестион и на этот раз проявил себя прекрасным организатором. Он навел мост через Инд и приступил к строительству флота. Благодаря тому, что македонине владели теперь индийским городом Эмболима и крепостью Аорн, область Кабула, как и западный берег Инда, была надежно укреплена. В строительстве моста Македонином помог таксил. Он поставлял продовольствие и прислал всадников, которые привели в подарок Александру много скота и слонов. Переход через реку прошел вполне благополучно. Александр ознаменовал его торжественными праздничными жертвоприношениями богам, а также щедро угостил воинов. Этим он хотел показать, что только теперь и начался поход в Индию. Сперва это было мирное движение через холмы и долины. Люди радовались, видя множество пасущегося скота, обилие великолепных плодов. Они дивились огромным деревьям, под которыми мог укрыться целый отряд воинов. Когда Македонии приблизились к столице, перед ней уже была выстроена армия нового вассала. На всякий случай Александр развернул свои войска, но тут к нему подскакал так сил, чтобы передать под власть нового правителя город и всех воинов. В праздничном шествии войска вошли в город, и Александр почувствовал себя желанным гостем. В Персии ему случалось бывать и победителем, и освободителем, и, наконец, преемником великого царя. Здесь все было по-иному. Таксила первый индийский город, который увидели Македонине. Окруженный красивой стеной, он располагался на живописной возвышенности, у подножия которой текла река. Дальше простирались плодородные земли, а за ними виднелись снежные горные вершины Кашмира. Всюду кипела жизнь. Это была развитая страна, центр внешней торговли, ведшийся через долину Кабула с другими западными странами. Жители ждали, что с присоединением к империи Александра торговые связи еще больше разовьются. Иначе и быть не могло. Благодаря своему положению таксили надлежало стать одним из важнейших торговых центров империи. В таксиле македонине впервые ознакомились с индийской городской культурой и новым для них образом жизни. Эта культура восходила к древнейшим временам Хараппы и Мохенджадаро. Ни в Египте, ни в передней Азии не встречалось ничего подобного. Примечание. Культуры Хараппы и Мохенджадаро, 2300-й, 1700-й годы до нашей эры древнейшие индийские цивилизации. Дома, ворота и храмы были построены в необычном стиле. Македонине дивились невиданной архитектурой, орнаментам, великолепию пышных садов и, наконец, народу. Правда, индийские аристократы походили на иранских всадников, но простые люди Индии являли собой странную и непривычную смесь. Они отличались темным цветом кожи и высоким ростом. Их одежды были из хлопка, борды они красили. Удивительными были и их украшения. Особенно поразили македонин деление людей на касты и обряд самосожжения вдов. Странным казалось и то, что на рынках бедные люди открыто предлагали в жены своих дочерей. Но рабство было здесь, по-видимому, совершенно неизвестно. Пестрота одежды, любовь к уличной музыке напоминали процессии во время вакханалий. Вскоре выяснилось, что индийцы почитают бога, которого можно принять за Диониса. Это послужило подтверждением похода Диониса в Индию. Должно быть, именно ему... Обязана Индия своими городами. Но то, что рассказывали историки о необычайном изобилии золота, оказалось ложью. В таксиле этого металла было не больше, чем в городах других стран. Но здесь, Македонине, впервые познакомились с китайским шелком. Но больше всего поразили воинов индийские факиры, аскеты и отшельники. Индийцы чтили их как мудрецов, что не могло не вызвать уважения к философам и у завоевателей, несмотря на то, что мир их идей был совершенно чужд македонинам. Сам Александр заинтересовался ими, а, он ну, не секрет, прославил их как кинических философов. Арестобл рассказал о двух аскетах, которых принял Александр. Царь пригласил их даже к своему столу. Один из них, не обращая внимания на погоду, и в солнце и в дождь лежал на голой земле. Другой целыми днями стоял на одной ноге, держа в руке шест для балансирования. Он посетил целое поселение таких аскетов, живших за городом, и беседовал с ними по поручению царя. В своих позднейших сообщениях он так представил эту беседу, что не только подогнал речь аскетов к учению киников, но и самого Александра сделал типичным киническим героем. Сейчас уместно кратко остановиться на религиозных представлениях, существовавших тогда в Индии. Подобно тому, как в политическом отношении Индия распадалась на множество мелких и крупных княжеств, аристократических республик и всевозможных племенных образований, так и религиозной жизни были присущи пестрота и разнообразие. Вместо старой ведической религии индоевропейских пришельцев с их величественными богами, богом-грозы Индрой, огня Агни, отцом-неба Дивом, Митрой, Варуном, и другими добрыми гениями и злыми демонами, теперь на первый план выступил брахманизм с его делением на касты и главными богами Брахмы, Кришну и Шивой. С представителями высшей касты Александр встречался неоднократно. Уже тогда в Индии повсеместно соблюдалась склонность к сочетанию религиозного чувства с философским толкованием мира и к уходу в метафизику. Благодаря этому возникло много конкурирующих друг с другом сект и школ, которые включали замкнутые группы жрецов и монахов. Это привело к возникновению гимнософистов и йоги. Уже за полтора столетия до Александра в Индии были известны философские оформившиеся религиозные учения, и айнизм, сходный с учением йоги, а также буддизм, Около 500 года до н.э. Будда Гаутама создал учение о спасении и в своих миссионерских странствиях распространил его по всей северо-восточной Индии. Были основаны монашеские общины, которые истолковывали новое учение на своих собраниях. Однако в районе Инда Александр едва ли мог встретить буддистов. Эта религия выдвинулась на первый план только после смерти Александра, когда правители династии Маурьев приняли буддизм, и царь Ашока поставил целью своей жизни распространить это учение. Однако вернемся к Александру, которого мы оставили в первом занятом им индийском городе Таксиле. В Таксилу прибыло посольство Абисара с выражением покорности, но сам Раджа не явился. Спор вообще отклонил предложение Александра подчиниться ему. Спор должно было решить оружие. Но до этого следовало заняться административным управлением новых покоренных областей. В Персии было бы достаточно заменить сатрапов, но с независимыми местными княжествами Александр до сих пор не сталкивался. Следовало также учитывать проявленную так силом лояльность и общий порядок управления империей. Поэтому Александр утвердил наследственные права таксила на власть и расширил границы его княжества. Область же Инда была отдана македонскому правителю, а в таксиле он оставил гарнизон. Как уже упоминалось, пор... Великий Раджа по другую сторону реки Гедасп был полон решимости остановить продвижение Александра и отстоять свою свободу. Он сделал все, на что способен сильный человек, использовал все резервы своего княжества и касты воинов. Пор надеялся, как оказалось тщетно, на поддержку Абиссара. Кроме того, он осмелился на поступок, на который после Гавгамел не решался никто. Сам вышел на поле боя против незнавшего поражения противника. Естественно было ожидать, что предстоящая битва – испытание не только для Александра и Пора, но также и для македонской и индийской военной техники. Однако подобное состязание оставляло мало надежд местным жителям. Индийское военное искусство брало свое начало от блестящих рыцарских времен, описанных в Ведах. С тех пор индийцы освоили верховой бой, кавалерийские соединения стали принимать участие в битвах, но вместе с ними в сражениях участвовали и старые боевые колесницы. Этого требовали рыцарские обычаи. Правда, колесницы за это время были значительно усовершенствованы. Большую опасность – представляли для врага боевые слоны, которых боялись македонские кони. Хотя они двигались медленно, но сохраняли боевые порядки, которые могли стать роковым для пехоты противника и отбивать любые атаки конниц. В целом эти две армии представляли собой не только два чуждых друг другу мира, но и две эпохи. Одну — Александровскую, богатую техникой, и другую, рыцарство, с его благородными традициями. Абиссар не помог пору, но у него нашелся другой союзник. Время года с его стихийными бедствиями был май, и Гидасп со страшной силой низвергавшийся с Гималаев, нес огромные массы воды. В настоящий период дождей еще не наступил, но грозы, Разражались уже часто. Пор поступил разумно, оставшись на противоположном берегу реки. Но здесь он разбил лагерь и расположил войска вдоль берега. Главное было сдержать наступающих македонин до начала летних дождей. Александр приказал разобрать корабли, стоявшие на Инде, и доставить их к гидаспу по суше. Он позаботился также об изготовлении понтонов из кожаных мешков, набитых сеном. Однако Александр не рискнул форсировать широкую реку, на противоположном берегу которой стояли вражеские войска и слон. Вместе, скрытым от взора врага, тропическим лесом и речным островом, царь начал готовить переправу. Для вражеской разведки это оставалось тайной. Когда все было готово, Александр дал приказ о наступлении. Он дошел до нас в изложении Ариана. Тяжелая пехота под командованием кратера должна была открыто демонстрировать подготовку к посадке на суда в самой отдаленной части лаги. В это время в верхнем течении реки, примерно на расстоянии 26 километров, сам Александр готовил ударный кулак из гипоспистов и двух полков тяжелой пехоты. На рассвете они должны были быстро форсировать реку. Третья группа тяжелой пехоты подготовилась к переправе примерно посередине между кратером и Александром. Ей предстояло перейти реку в самом разгаре сражения а кратеру начать переправу лишь когда слоны покинут Бельг. Незаметно от врага Александр поднялся вверх по течению реки. Ночью нужно было доставить понтоны и корабли к воде. Тогда же должна была начаться и посадка на них. Как раз в этот момент разразилась одна из самых сильных гроз и свирепствовала до самого утра. И все-таки удалось совершить невероятное. В полной темноте, при сильнейшем ветре, под незвергающимися потоками ливня корабли были спущены на воду, и, когда наступило утро, конница и гипосписты были готовы к переправе. Суда и бесчисленные понтоны вышли из заскрывающего их острова и быстро стали приближаться к вражескому берегу. Только теперь индийские посты заметили врага и подали сигналы пору. Александр первым соскочил на противоположный берег. Переправа удалась. Пять тысяч всадников и шесть тысяч гипоспистов вместе с легкой пехотой оказались на другом берегу. Этого было вполне достаточно. Македонии начали наступление. Но вдруг обнаружили еще одно препятствие. Из-за ливней и грозы один из притоков Гидаспа разлился, и его никак нельзя было преодолеть. После долгих поисков нашли, наконец, брод, где пехота, хотя и по плечи в воде, смогла форсировать этот рукав. Лишь только это удалось, подошла вражеская армия. Александр решил, что перед ним все вражеское войско, и вытянул свои немногочисленные силы в некое подобие боевой линии. Однако перед ним оказались только конницы и боевые колесницы, которыми командовал сын Пора. Колесницы слишком медленно двигались по глинистой почве, и это, по-видимому, послужило причиной того, что контрудар индийцев так запоздал. Александр приказал выступить вперед с Кифом и Дахом, но исход битвы решили он сам и его конная гвардия. Сын Пора был убит, его эскадрон рассеян, а колесницы, непригодные для боя в этих условиях, стали добычей победителя. Александр с кавалерией и легкой пехотой двинулся вперед, чтобы сразиться с самим Пором. Гипосписты. Следовали за ним, вначале Раджа вообще не понимал, какой частью войска командует Александр. Он полагал, что царь находится на противоположном берегу и сам руководит всей подготовкой к сражению. Когда он получил печальное известие о гибели сына и кавалерии, то понял, откуда последует главный удар. Тогда большую часть своего войска 4000 всадников, тридцать тысяч человек пехоты. И триста колесниц Раджа повел навстречу Александру. Когда царь увидел боевые порядки индийцев, он задержал кавалерию, подождал пехоту, дал воинам отдохнуть и только тогда приказал развернуть войска. Перед фронтом своих войск пор поставил слонов, а на флангах кавалерию. Александр решил завязать кавалерийскую битву сначала на левом фланге. Отсюда он хотел развертывать свои боевые порядки. Если конница с правого фланга попытается прийти на помощь левому, то Кен должен будет напасть на нее с тыла. Гепасписты вступят в бой лишь после того, как боевые порядки индийцев будут нарушены кавалерии. Им предстояло напасть на слонов, так как македонские кони их боялись.